Глава 39. На следующее утро Тайнан объявил, что Артур Эрнандес сообщил ему, что не сможет явиться в суд из-за другого неотложного дела. Хелпин перешел к инциденту номер 8, убийству Мэри Кеннон. Он представил фотографии с места преступления и фотографии миссис Кеннон из морга, на которых виднелись яющие раны на ее шее. На месте преступления на кровати рядом с миссис Кеннон были найдены мясницкий нож и точилка для ножей. Первыми дали показания мистер и миссис Фрэнк Старич, пара, жившая по соседству с Мэри. Фрэнк рассказал присяжным, как заметил, что переднее окно Мэри опущено, вошел в дом, увидел разгром и вызвал полицию. Кларк задал несколько вопросов о расстоянии от дома Старича и до дома Мэри и быстро убедил Старича согласиться, что тот понятия не имеет, как оконная сетка, которую он нашел на лужайке, туда попала. Кристина Старич подробнее повторила сказанное мужем. Хелпин хотел показать присяжным фотографии тела Мэри, но Кларк возразил на том основании, что они были жестокими и могли вызвать у присяжных сильные негативные эмоции. Хелпин возразил, что сила нанесения и жестокость порезов очень похожи на травмы Дженни Винкол, и, по его мнению, присяжные должны фотографии увидеть. Кларк категорически возражал против показа фото 20G, раны на шее крупным планом. Хелпин сказал, что он покажет только 20I и 20H следующему свидетелю, лейтенанту Эду Винтеру. «Одну фотографию для опознания жертвы, а другую для указания раны». Судья Тайнан согласился, заявив, «Тело было очищено, и большие массы крови удалены. И хотя ни одна из фотографий неприятна, я считаю, что они необходимы для целей этого судебного разбирательства». Винтер описал фотографии присяжным и дал показания об ограблении, отключенных телефонах и приезде Фрэнка Салерна. Кларк понимал, что ткань со следом авиа связывает преступление Кеннон с другими преступлениями и хотел, чтобы Винтер сказал, что это мог быть след обуви полицейского. Используя фотографии всех присутствовавших на месте преступления полицейских и криминалистов, Кларк спросил Винтера, смотрел ли он на подошвы всех десяти ботинок. Он показал, что да. Кларк попросил Винтер очень подробно описать подошвы туфель, которые он носил в тот день, но не смог поставить под сомнение его показания. Прокурор вызвал на трибуну свидетеля, доктора Джона Шипли, и тот показал, что проводил вскрытие трупа Мэри Кеннон. «Причиной смерти стали многочисленные травмы, нанесенные тупым предметом и опоясывающие рана на шее в результате strangulation, сказал он. Он подробно описал травмы, полученные Кеннон, заявив, что было нанесено не менее 10 ударов тяжелым металлическим предметом. Хелпин спросил о колотых ранениях в шею. Доктор Шипли ответил, мы имеем дело с четырьмя ранами. Одна из них представляет собой большую комбинированную рану, то есть имеет черты как колотой, так и резаной раны. А кроме того, есть три небольшие колотые раны сбоку шеи. Эта единственная комбинированная рана сбоку шеи представляет собой чрезвычайно смертоносную расширенную рану. Нож проник сбоку шеи, рассек левую сонную артерию, а затем сразу же перерезал гортань. Так что рана рассекает надгортанник, который является верхней частью дыхательного горла или голосовым аппаратом, и от нижней части гортани и фактически идет в сторону рта и обратно. Хелпин почувствовал, что это свидетельство имеет решающее значение, поскольку эта характерная резаная рана присутствовала во многих нападениях ночного охотника. Он спросил, сколько времени проживет человек, получивший такую травму. Врач ответил: считанные секунды. 13 марта первым свидетелем Хелпина был Дэвид Брюс Нип, внук Мейбл Белл. Медленно идя по залу и не глядя в сторону Ричарда, он встал на трибуну, принял присягу и опознал миссис Белл по фотографии в морге, а также фотографию миссис Лэнг и снимок кассетного плеера, который он подарил своей бабушке 6 апреля 1985 года на 87-й день рождения. Кларк попытался выдвинуть предположение, что кассетный магнитофон мог быть украден до нападения 29 мая, но безуспешно. Прокурор вызвал Марка Крайнбринка, брата Дэвида, и тот показал, что последний раз видел Ма Белл и Нетти Лэнг за два месяца до нападения, и что тогда они были живы и здоровы. Он пошел навестить их после нападения 1 июня в методистской больнице Аркадии. Они обе находились в коматозном состоянии и не могли с ним общаться. Хелпин спросил, когда он в последний раз видел свою тетю Нетти Лэнг. Он сказал, что накануне посетил ее в больнице Софии Лондон. Она просто лежит в постели и не может говорить. Она может повернуть голову и на тебя посмотреть, но ты не можешь быть уверен, что она понимает, что это ты, или понимает твои слова. Как она ест? Ее кормят через трубочку. Хелпин вернулся к инциденту с Кэнон и вызвал криминалиста Ллойда Махоуни, показавшего, что прибыл по звонку в офис шерифа. Его встретил Фрэнк Солерна, который указал ему на два следа на коврике в спальне дома миссис Кэннон. Он вырезал их ковровым ножом и доставил в криминальную лабораторию шерифа, где их можно было сфотографировать в оптимальных условиях. Хелпин показал настоящие куски ковра, на которых следы со временем пропали, и фотографии ковра со следами. Увидеть их было очень трудно. Кларк насел на маховни с удвоенной силой. Он чувствовал, что попытки представить доказательства, которые когда-то существовали, но с тех пор исчезли, притянуты за уши. И задал десятки вопросов о том, как тот вырезал заплатку на коврике, что именно с ней сделал, и след это правой или левой стопы. Криминалист сказал, что не знает и не специалист по следам ног. Кларк не мог опровергнуть показания Маховни. Фактически его перекрестный допрос только повредил защите. Криминалист рассказал присяжным, как пинцетом удалял с лица миссис Кеннон осколки стеклянной лампы, которые нанесли удары. При повторном прямом допросе Хелпин пояснил, что следы на ковре были найдены во второй спальне, где был устроен разгром, а не в той, где напали на Мэри. Судья тайном вскоре закрыл заседание до полвторого, после чего Хелпин собирался представить следующее дело. Горилья и Салерна обедали вместе почти каждый день пребывания в суде. Если было солнечно, они выходили из здания суда и неспешно прогуливались до торгового центра, где садились на улицу и обедали. Это успокаивало их обоих. Среди массы работавших в центре города и приходивших в торговый центр людей, их никто не знал, и они могли расслабиться и не думать о Ричарде или суде. Они молча ели, смотря на прохожих, и почти не разговаривали. Когда начался суд, Хелпин объявил, что собирается перейти к краже со взломом и покушению на убийство в ходе нападения на Беннет. Он привел в качестве доказательств все документы и улики. Фотографии, железную монтировку и стеганное одеяло со следом авиа. А потом вызвал Джерри Скинеру, полицейского из Сьерра-Мадре, первым приехавшего после нападения в дом Беннетов в 5 часов 6 минут утра. Он рассказал присяжным, как мистер Беннет встретил его у дверей. Он оценил ситуацию, что 30 секунд спустя приехала скорая помощь и отвезла сильно избитую Уитни в больницу. Он описал, как обнаружил на ковре в спальне Уитни окровавленную монтировку, которая лежала в большой луже крови и что затем приехал Фрэнк Солерно и взял место преступления под свой контроль. Кларк провел перекрестный допрос офицера Скинера, заставив его повторить многое из того, что он уже рассказывал, но более подробно. Присяжные не узнали ничего нового и занервничали. Хелпин показал судье Тайнону, что потерпевшую по этому поводу делу необходимо привести из другого города, и сегодня она не будет доступна. Судья сказал, что все понял, поздравил Рэя Кларка с таким быстрым вхождением в дело и распустил присяжных до половины одиннадцатого следующего утра. Хелпин снова представил сделанные коронером фотографии травм шеи Дженни Винкоу. Рэй Кларк энергично возразил, в первую очередь против того, что это снимки крупным планом, что делало их вдвойне ужаснее, чем обычно. Тайнан не согласился. Это снимки ранений из морга, и их представление необходимо разрешить, потому что прокурор пытается показать сходство почерка в убийствах с помощью ножа.